дым Теперь его слова не просто так слетели с губ. Каждый слог был взвешен и выверен, заточен на то, чтобы вызвать смех, покорить или выманить денежку. Он пил кофе на кухне, пока жена читала журнал. Заглянув на него поверх свежего номера, супруга спросила «О чем задумался?». Он видел лишь ее голубые глаза. Жена спросила «Язык проглотил?». Слова, что просились на язык, оказались пресными и безвкусными. Выдавить их значило ухудшить и без того поганое положение. Слишком уж долго язык использовал его как племенную кобылу, и он привык говорить только в крайнем случае, когда есть что сказать. Он отложил газету с кроссвордами и поставил кружку на книгу, которую читал. Слова в нем закипали, давление росло, грозя разорвать. Он боялся, что вначале был язык, и вот он-то и создал людей, чтобы не сгинуть. В Библии так и сказано «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Язык прибыл на Землю из далёкого космоса и принялся скрещивать каких-нибудь ящериц с обезьянами, пока не получил нечто, способное его поддерживать. Первому человеку была дарована сложная цепочка генетического кода из имён собственных и глаголов. Вне языка он не жил, сбежать он не мог. Впредь, чтобы хоть что-то почувствовать, требовалось больше и больше слов. Гигантские свалки, и шелоны слов. Дабы достичь крохотного озарения, нужно было перемолоть языком целую гору слов. Беседы, как хитроумные изобретения, внутри которых птичка клюет кукурузу, приклеенную кнопки. Нажмешь кнопку и врубается дизельный локомотив, который мчит по сотням миль блестящих рельсов, пока не врезается в атомную бомбу. Взрывом пугает мышь в Новой Зеландии, и вот она роняет кусок на весы. Пустая чаша, подскочив, задевает натянутую проволоку, и крохотный молоточек бьет по фисташке. Жена вздохнула, как бы желая что-то сказать. Он посмотрел на неё в ответ и приготовился, что вот-вот фисташка расколется. Крупная жёлтая надпись на обложке журнала гласила «Elle Decor». Жена кашлянула, вернулась к чтению и взяла кружку с кофе. Поднесла к губам, как бы прикрываясь белой маской, и сказала «У французов есть поговорка, как раз на твой случай». Он точно знал, в каждом живут миллиарды микробов, и речь не только о микрофлоре кишечника. Люди, носители клещей и вирусов, которые просто жаждут найти нового носителя, размножиться. Когда люди здороваются за руку, эти пассажиры перескакивают с борта на борт. Глупо воображать, будто мы – нечто большее, нежели сосуды – транспорт для перевозки борзых наездников. Мы – ничто. Он отхлебнул кофе, посылая на борт еще сахару с кофеином. Дабы сбросить давление, представил, как Лопатович вряет слова в топку огромного парохода, где каждая каюта размером с футбольное поле, а танцевальные залы такие просторные, что не видно дальних стен. Пароход плывёт себе по океану под покровом вечной ночи. Огни на палубах горят точно в операционной, оркестры наяривают вальс, из труб клубами валит дым вперемешку с пеплом спаленных диалогов. Он сам стоял в котельной, широко расставив ноги. Вотный искормливал ревущему пламени привет из днём рождения и всего наилучшего. Он загребал лопатой из кучи. Я люблю тебя. Из горы? Это с учетом налога? Он воображал планету. Идеальный голубой мир, куда прибудет корабль. Или даже не корабль. Хватит спасательной шлюпки. На борту ее умирающий моряк, во рту которого еще живы несколько жизнеспособных слов. Ему достаточно будет выдохнуть из последних сил. Кто он? И рай погибнет.